Судьба Замедлила сурово На ростыне лесных дорог Я ждал И отойти не мог Я шел И возвращался снова Смирясь Я все ж не принимал Забвенья холод неминучий И вместе с пылью Пепел жгучий Любви сгоревший собирал. И с болью помнил профиль бледный, Улыбку древних змеиных губ. Так сохраняет горный дуб До новых полочек лицевой медный.